Глава 6. Рождалоние в курице. Я пошла за ней. Как тебя зовут? спросила я. Мирелла. Мирелла, послушай, куда мы идём? спросила я её уже в лабиринтах графского особняка. В библиотеку. Девочка шла уверенно, и я ей доверилась. Надеюсь, она точно там бывала, хотя по ней не скажешь, что её могли интересовать книги. Вот, ещё бы быстренько найти энциклопедию птиц. Встала посреди большой библиотеки девочка и начала трогать корешки книг грязными руками, что меня, конечно, возмутило. Мирелла, прежде чем трогать книги, надо помыть руки. Девочка обернулась и неодобрительно на меня посмотрела, сощурив глаза. Ты кто? Случайно не новая гувернантка для графских дочек? У, спасибо, гения, искренне ответила я. Но книги я очень люблю. И как ни пафосно звучит, книги это храм знаний. С ними надо общаться вежливо и осторожно, тогда они прослужат дольше. Иди помой руки, пока я просмотрю энциклопедии. Я остановилась напротив полки со справочными изданиями. Во всяком случае, я знаю, как она выглядит. Девочка с сомнением на меня смотрела. Ей не хотелось подчиняться приказам незнакомой женщины и в то же время хотелось переложить на меня поиск нужной книги. "Иди, и я тогда сразу покажу тебе твой портрет", хихикнула я, занимаясь откровенным шантажом. Мирелла клюнула и убежала мыть руки. Я уже видела по корешку знакомую книгу, достала и открыла нужную страницу. И еле успела Мирелла обернулась за считанные минуты. Быстро ты, покажи, потребовала я. Девочка живо вытянула руки и тут же спрятала. Ладошки были вымыты, а лицо оставалось таким же грязным. Вот, сунула я ей открытую страницу с рисунком смешно нахохлившегося опегового зимородка. Мирелла сначала хихикнула, жадно его разглядывая, а потом снова насупилась. Но глаза её при этом лукаво сверкали. И ничего я на него не похожа. А ты курица. Курица, курица стала она называться. Я открыла ей страницу с сиреневогрудой сизоворонкой. Меня просто заколдовала злая колдунья. Она, в самом деле, я вот такая. Ткнула я в красивую птичку. Появится принц и разколдует меня, и потом. Главное ведь, как чувствуешь себя внутри, правда? А ты и себя сама какой птицей чувствуешь? Мирелла задумалась. Я ласточка. Меня папа так называет. Посмотрим. Я открыла страницу с ласточкой и стала сравнивать девочку с рисунком. Похожа? Ну, если отмыть, да ну тебя, обиделась Мирелла. Ты-то всё равно такие останешься курицей. Принц за тобой не придёт. Почему это? обиженно выпятила я нижнюю губу. Мирелла зло посверлила меня взглядом. Принцам нравятся вот такие. Она быстро полистала книжку и ткнула в вязачную белую цаплю, а не курицы. Мой принц особенный. Он увидит её во мне за внешностью курицы. Не сдавалась я, чтобы я уступила этой вредной грязнуле, да не бывать такому. Не бывает особенных принцев, все они одинаковые, заявила та. Да откуда тебе знать? Ты много принцев видела? Нет, но мне рассказывали. А мне рассказывали, что кур дают. Ты в это веришь? Девчонка прыснула в кулачок. Глупости какие? Конечно, глупости. Ведь курицы не коровы, чтобы молоко давать. Они мёд собирают. Мирелла залилась смехом. Ой, я не могу. Мёд! Смешная ты и глупая. Вынесла она мне вердикт, но заметно подогрела. Снисходительно сказала. Курицы яйца несут, а мёд пчёлы собирают. Ага, точно. Стукнула я себя по лбу. «Я все перепутала. Вот точно курица!» «Да как можно не знать таких простых вещей?» Удивилась Мирелла. «Можно подумать, что кто-то все знает. Сделала я вид, что обиделась. Для этого нам и нужны книжки, чтобы новое узнавать». «Мой папа все знает!» Самонадеянно заявила девочка. «Уверена, что нет», возразила я. «Только если он не прочитал всю эту библиотеку». Я благоговейно осмотрела все ряды полок. Мирелла смутилась лишь на секунду. Он всё прочитал, настаивала она. Не верю. Если бы твоим папой был граф, я бы, может, ещё поверила. Но ты ведь не дочь графа? Та закусила губу, уткнулась в энциклопедию птиц, сказала. Пойдём, покажем сестре. Она направилась на выход, даже не сомневаясь, что я последую за ней. Только мы напряжённо поднятые худые плечики показывали, чего ей это стоит. Я не стала испытывать терпения девочки, пошла за ней. Тем более мне стало любопытно проверить свою догадку.